Вы живы, вы дышите, все хорошо. Вы сидите. Почувствуйте вес своего тела, тяжесть своих ног и рук. Прислушайтесь к звукам вокруг себя. В наушниках смартфона звучал знакомый успокаивающий женский голос. Он повторялся на каждом сеансе. Савье Мерсье добрался до пятнадцатого, прослушивая по одному в день. Медитация называлась осознанной. Он открыл для себя эту практику в тот период, когда пытался бросить курить. Ксавье никогда не интересовался медитациями и, в принципе, относился со сдержанным скепсисом к подобным упражнениям, подозревая, что они основаны на всякой эзотерической ерунде с привкусом мистики в стиле нью-эйдж и грошовом шаманизме. «Вообразите, что вы лисица, ощутите внутри себя цветок». Обратите свое сердце к вечной планете геи, матери-кормилице всех живых существ. Но программа, которую он скачал из интернета, не имела с этой чушью ничего общего. Просто вы в течение получаса старались замедлить сумасшедший бег неприятных мыслей, назойливых как жужжание осы. Привычка слушать голос, произносящий умиротворяющие фразы, стала приносить к Савье почти такое же удовольствие, как бокал холодного аперитива на залитой солнцем террасе кафе после рабочего дня. На 30 минут в день он почти забывал о своих проблемах, что было для него своего рода подвигом. Теперь ни о чем не думайте и займитесь телесным очищением. Телесное очищение состояло в том, чтобы мысленно пройтись от пальцев ног до затылка, обращая особое внимание на точки дискомфорта. Ксавье регулярно отмечал у себя болевые ощущения в пояснице и спазмы в желудке. В последние два месяца его не отпускало беспокойство. Дела в его агентстве недвижимости шли ни шатка, ни валка. Сделок по необъяснимой причине удавалось заключить все меньше. Да. Цены на жилье в Париже к 2012 году поднялись и не собирались снижаться. Но число клиентов, намеренных купить или продать квартиру, таяло на глазах. Обычные показатели – уровень потребления домохозяйств, покупательная способность, ситуация на бирже – не менялись. Значит, дело было не в них. Все акторы рынка, как их нынче именуют, сходились в одном – ничего особенного не происходит. Наиболее крупные сохраняли или делали вид, что сохраняют безмятежность, самые мелкие и уязвимые начинали всерьез волноваться. Агентство Лемерсье и Брикар существовало уже два десятка лет. К совету с товарищем открыли его по окончании бизнес-школы и занялись куплей-продажей недвижимости в Париже и ближайших окрестностях. К своим 47 годам Ксавье остался его единственным владельцем. Если клиент спрашивал месье Брикара, Ксавье неизменно отвечал, что тот в отъезде. Ему казалось, что две фамилии на вывеске придают конторе солидности и намекают на наличие дружной и компетентной команды сотрудников. Брюно Брикар, его вечно командированный партнер, два года назад неожиданно решил вернуться к корням. Он устал от жизни в большом городе, от пробок и плохого воздуха и предложил другу выкупить его долю. За деньги, вырученные от продажи парижской квартиры, Брюно приобрел в Дардони огромное 18 гектаров земли поместье, куда перебрался с женой и двумя детьми, планируя устроить в нем гостиницу. В последние месяцы работы в агентстве Брюно убеждал Ксавье последовать его примеру, подкрепляя свои рассуждения многочисленными графиками, результатами исследований и прогнозами, согласно которым города скоро задохнутся от токсичных выбросов, потому что автомобили плодятся, как тараканы. Наверное, в словах Брюно была доля истины, но Ксавье не представлял себе жизни в деревне. К тому же у Брюно была семья – в отличие от Ксавье. После мучительного развода с Селиной он больше не женился, а с сыном, одиннадцатилетним Оливье, виделся по заранее оговоренным дням. Когда он изложил эти аргументы партнеру, тот лишь печально кивнул. — Да, — пробормотал он, — у тебя все сложнее. Ксавье не покидало ощущение, что его жизнь покатилась не туда хотя сказать в какой именно момент это случилось он не смог бы он все чаще чувствовал себя одиночкой без перспектив он продавал людям располагавшим средствами и полным воодушевления квартиры в которых они заживут счастливой жизнью для него отныне недоступной на самом деле никаких трудностей нет то что вы считаете проблемами чаще всего ваши собственные мысленные построения. Вы тревожитесь на пустом месте. Это бесполезно и только мешает вам. Избавьтесь от этих переживаний.